Глава 19. Демон Бога Евклид, заходя на очередной круг школьного стадиона, отстукивал новыми кроссовками ритмичные шаги. Во время бега голова прочищалась, что не говори, бег — отличный способ снять стресс и слегка поразмыслить. Остатки синей эссенции окончательно выветрились, да и проводить два дня подряд в библиотеке ему не хотелось. Вспоминалась мысль, которую он успел прочитать в дневнике перед выходом. Нет никаких сомнений в том, что сатаны привязываются к людям, с которыми вступают в контракт. Важно сохранять с сатанами отношения, основанные на взаимном уважении. Но необходимо учитывать, что если предоставить любому сатану прямой выбор между исполнением контракта и личной привязанностью, они всегда предпочтут контракт. Известны случаи взаимной влюбленности между человеком и сатаном. Однако даже в таком случае сатан всегда выбирал сторону своей порочной внутренней сущности. Поэтому не стоит питать насчет них иллюзий, и даже если кажется, что сатан полностью тебе предан, то это только потому, что подходящий момент для предательства еще не настал. В этом сатаны не сильно отличаются от людей, усмехнулся хозяин суетящегося. Половина моих отношений с людьми строилась на тех же принципах. Сегодня он был твердо намерен завершить марафон в первой десятке. Евклид прекрасно себя чувствовал. Кажется, что контракт действительно пробуждал в человеке внутренние ресурсы, помогающие выживать и становиться сильнее. Через круг он поравнялся с Майей и жестами показал, что рад был бы поболтать, но не хочет сбивать дыхание. Библиотекарша с улыбкой ответила ему тем же. Ему удалось финишировать десятом. Цель была достигнута. Войды продолжали упражняться на площадке, а владельцев сатанов Рикка в громкоговоритель попросила собраться и выстроиться в ряд. Слово взял Гуо. «У нас сегодня важная миссия, коллеги. Школе нужны новые сатаны. Вова по-прежнему в тяжелом состоянии. Саркон, сами знаете. Тимофей, Малу, Сьен и Чино пока еще новички. Гала вообще не предназначена для сражений. В общем, из 12 сатанов более половины не смогут помочь школе в случае необходимости. Школьный совет решил, что нам необходимо увеличить боевой потенциал пояса апостола. Нужны добровольцы. Трое. Выход за купол возглавит Тито. У него есть опыт поимки чудовищ. А Виктор обладает идеальными способностями для захвата кого-либо без причинения вреда. «Я пойду!» «Давненько мы с Габи не выбирались!» Вперед вышел молодой парень в очках по имени Люмир. Очки он носил, потому что считал, что в них выглядит более умным и стильным. За парнем последовала его сатан Габриэль. Не являясь биологическими видами, сатаны не имели полов, но некоторые особи внешне тяготели к мужскому или женскому виду. Габи явно тяготела к женскому. Красный оттенок кожи, пепельно-белые волосы, и хрупкое телосложение. Ее вполне можно было принять за загорелого человека, если бы не переливающиеся тонкие черные линии, начинающиеся вокруг глаз и расходящиеся по всему телу. Дополняло картину безэмоциональное, словно отсутствующее лицо, по которому сатана легко можно было опознать, как бы сильно он не походил на человека. Отлично! Тито, Люмир, еще двое! «Пусть мой малец потренируется!» предложил Тито. «Я за ним присмотрю!» «Согласен!» кивнул Евклид в ответ на вопросительный взгляд главы школьного совета. «Как там Голем, кстати?» «Он в порядке. Сидит в одной из подземных камер», думает. «Если Вова очнется, и он решит устроить здесь веселье, руку обратно не получит. Еще и второй лишится. Хватит с нас негодяев!» Но не будем о грустном!» «Нужен еще один доброволец». «Должен же в отряде быть кто-то действительно сильный!» Вперед вышел Тилай и подмигнул Евклиду. «К тому же мне любопытно увидеть золотого мальчика в деле. Что-то много шума вокруг него собирается в последнее время». «Принято. Отряд собран. Остальные свободны. Рикка, огласи данные по заданию». «За куполом недалеко от нас сейчас обитают минимум три сатана, которые могли бы нам подойти». Один давно просится внутрь, пытается наладить контакт уже пару недель. Серый, человекообразный, обладает хорошими коммуникативными навыками и умудряется выживать снаружи в одиночку. Пользуется оружием из металла, любопытный факт. Пойдет по доброй воле, идеальный вариант. Второй дикий, по силе ему следовало бы уже обитать на более низких уровнях, но предпочитает оставаться здесь, видимо во избежание рисков для жизни. Зеленый. Напоминает ящерицу с несколькими хвостами. На контакт с ним не выходили. Вероятно, придется пригонять его к нам под принуждением. Третьего мы пометили случайно, около года назад. Дикий. Внешне похож... Сложно подобрать аналогию. На пингвина, наверное. Синий, скорее всего. Псионик. Так что будьте с ним аккуратнее. Есть вопросы? Зачем нам дикие сатаны? Не лучше ли искать только таких, как первый? — недоумевал Евклид. — Думаешь, мы бы сами этого не хотели? — сморщился Гуо. — Проблема в том, что когда в сущностях снаружи появляются зачатки сознания, и они пробуждаются, то первым делом пытаются примкнуть к кому-нибудь. Лучшим вариантом является какое-то крупное чудовище, которое уже настолько большое, что вся наша территория просто песчинка по сравнению с ним. Вместе они начинают становиться сильнее очень быстро, и в конце концов их жадность и самоуверенность приводят к тому, что их самих сжирает кто-то крупнее и умнее. Но есть и второй вариант. Например, они получают власть над какой-то территорией. Такое порой бывает. Люди территории молятся этим созданием, делая их еще могущественнее. А те, в свою очередь, помогают территории выживать, выбираться наружу, налаживать торговлю, Еще хуже, когда такие сатаны заключают со всеми людьми территории контракт. Помните второе правило? Это у нас есть понимание ценности и важности жизни, но есть отдаленные территории, где люди друг друга поедают, чтобы выжить. Представляешь силу существа, который законтрактовался с целой территорией, а та вдруг вся погибла? Ужасающее могущество. Мы ищем тех, кто уже пробудился, но еще не сошел с ума, если кратко. И да, нам повезло, что Дэнди находится в относительно безопасном месте, недалеко от Золуса и других человеческих общин. — Понял. Когда выдвигаемся? — Прямо сейчас, Евклид, — встряла Рика. — У тебя что, много дел? — Мое основное дело внутри школы — выживание, — съязвил Евклид. — Я тут недавно, но у меня сложилось впечатление, что за куполом погибает куда меньше людей, чем внутри него. — Эй, попридержи язык, новенький! Рику явно это задело. «Пусть покажет себя в деле, не на словах», — остановил ее Гуа. «Собирайся! Все собирайтесь! Немедленно!» Молодой человек встретился взглядом с Тито. Тот показал ему большой палец. Толстяк веселился от души, когда Рикка выходила из себя. Через пять минут вся команда собралась у оружейника, подбирая подходящую экипировку. Стито! Тито!» Евклид втихаря поболтал перед наставником бутыльком с мозгачом. «Как думаешь, стоит перед походом принять? Не хотел сегодня, но раз уж подходящие обстоятельства, Я вчера пробовал, работает отменно. Думаю, что в таком деле быстрые мозги не помешают, а?» «Хе! Растешь, подопечный! Давай по ложечке, только быстро!» Они вышли из-за угла оружейной, с обостренным восприятием и в приподнятом настроении. Евклид натянул на себя уже привычный костюм. Синий шлем, который он после прошлого раза велел хорошенько отмыть своим подданным из клуба Евклида, благоухал смесью лимона и лаванды. Рикка протянула Титу прибор в виде маленького плоского аквариума размером с банку гуталина для чистки обуви. Под прозрачной крышкой резвились головастики трех цветов серого, синего и зеленого. Головастиков уже натравили на нужных существ. Просто следуй за ними. «Советую начать с серого. Может, он и с остальными поможет». «Советы мне не требуются, уважаемая!» «Важно», — ответил Тито. «Ждите здесь с уловом! Купол открыть не забудьте!» Дельфинов внутри школы не было, поэтому к куполу они поднимались благодаря стараниям Гуа и Рикки, а за пределами купола предполагалось перемещаться с помощью несложных заклинаний девятой аксиомы о телах и вращении. Евклид с легкостью вспомнил их благодаря хорошей памяти, а может быть воздействию мозгача. Единственным, кому не требовалась внешняя помощь при перемещении, был Тилай. Его сатан Самуэль обладал собственной силой, напоминающей полет. Использовать эту способность для себя он не мог, но зато весьма эффективно передавал ее хозяину. Правда, внутри реликвии она была бесполезна, а вот в невесомости, напротив, Он чувствовал себя как дома. Второе погружение в Юдоль уже не вызывало такого шока. Шум, световые эффекты и постоянное мельтешение напомнили Евклиду рок-концерт. Сотворив необходимые защитные заклинания и поэкспериментировав с передвижением в пространстве, новая школьная знаменитость был полностью готов к выполнению задачи. Тито внимательно следил за головастиками в приборе, и отряд не спеша продирался вперед. Оставляя за собой мутную полосу уничтоженных созданий бездны. Не прошло и пяти минут, как перед ними возник темный горный массив, основание которого уходило далеко вниз. Наставник велел всем оставаться на месте, взмахнул руками, и над ними высветилось зеленое боевое знамение. Мы пришли! От скалы отделилась тень и поплыла в их сторону. На встречу ей двинулся Тито. Он жестами показал тени, что она и наша группа теперь вместе, и велел двигаться за нами. Тень кивнула, и над ним загорелось желтое знамение «Друзья». Тимофей, как ему удается выживать в одиночку в этом хаосе? «Кажется, что жизнь и смерть в хаосуме слишком сильно подвержены случайности. Одно неверное движение, и ты жертва более крупной рыбы или рыбака». Для тех, кто вырос здесь с маленькой и беззащитной сущности, это озеро, родной дом. Почему же она хочет покинуть свой дом и присоединиться к нам? Время. Внутри территории мы растем быстрее, с меньшими рисками. Твой хозяин погиб, ты вырос так, как вырос бы за десяток лет, пожирая остатки себе подобных. Останавливаться надолго на одном месте было нельзя. Количество мертвых сущностей притягивало к себе новых, все более опасных созданий. Отряд вместе с новым членом резко изменил направление в поисках следующего сатана. Выбор Тито пал на зеленого. Самого непредсказуемого, синего, толстяк решил оставить напоследок. Искать зеленого долго не пришлось. Они увидели его издали, по густому облаку из сущностей, причем уже довольно крупных. Тито указал в центр облака, их цель находилась прямо там. Зеленый стоял на четвереньках и трепал труп какой-то твари, в то время как длинные заостренные чешуйчатые хвосты разрубали все, что к нему приближалось. Сатан кормился. Его крокодилья морда повернулась в их сторону. Он сразу почувствовал, от кого исходит настоящая угроза его жизни и свободе. На секунду Зеленый призадумался, планируя атаку, а потом бросился в сторону отряда, выныривая из созданного им же самим облака останков существ. Кольца Виктора, вращаясь и меняя размер прямо в воздухе, понеслись на перерез ящеру. За ними следом, раскручивая в воздухе цепь с гарпуном крюком, выдвинулся Тилай. Приглушая визги Юдоли, раздался громкий удар колокола. Мелкие сущности бросились на утек. Из металлической формы за его спиной потянулись призрачные руки. Их было значительно больше, чем щупалец крокодила. Впечатляющее зрелище! Тимофей, какие у нас шансы на победу против Ти и его тщеславного хозяина? На текущий момент я оцениваю шансы как невысокие. Однако при должном уровне подготовки можно победить кого угодно. Павел всегда так говорил. Прозрачные руки плотно сцепились с хвостами, сдерживая ящероподобного сатана. А цепь с гарпуном сделала два оборота, надежно обвив тело жертвы. Через секунду вокруг его конечностей и шеи сомкнулись и кольца Виктора. И вовремя, потому что ящер вдруг отделил спинные щупальца от тела, рванулся вперед, а его мощные челюсти схлопнулись в нескольких сантиметрах от металлического шлема Тилая. Тилай, выплескивая освободившийся адреналин, отвесил чешуйчатому чудовищу по щечину. Тот бешено забился, стремясь дотянуться до обидчика. Титов взглянул на Виктора. Тот отрицательно покачал головой, давая понять, что тащить отбивающегося зеленого сатана одними кольцами долго не сможет. Телай был готов помочь с буксировкой, но в бой вмешался их новый союзник. Молниеносным движением он метнулся к ящероподобному и сделал несколько жестов руками, что-то объясняя. Ящероподобный перестал биться, и тень дала понять, что все в порядке и можно продолжать движение. Облако сущностей, образовавшееся вокруг кормушки зеленого, наконец тоже обратило внимание на чужаков и предпочло напасть на них, вместо того, чтобы сражаться друг с другом. Габи прочертила прямой рукой, словно циркулем, окружность в воздухе, и между отрядом и стадом чудовищ возникла красная вращающаяся печать, наподобие той, что совсем недавно создавала Лилана. Чудовища, натыкаясь на печать, просто растворялись на ходу. Усвоив, что от печати исходит куда больше опасности, чем от привычной пищи, они решили продолжать рвать на части друг друга. «Тимофей, хочешь историю?» «В своей прошлой жизни я работал в компании, которая занималась продажами электроники. Там было несколько десятков менеджеров, молодых и активных парней и девушек в белых рубашках. Руководитель сказал, что останется только пять человек, самых лучших, через три месяца, пять идеальных продавцов». Для того, чтобы пройти испытательный срок, нужно было совершить самое большое количество сделок за этот период. То, что случилось после того, как игра началась, напомнило мне поведение вон тех тварей за барьером. Люди не гнушались использовать самые грязные методы для достижения целей. Лизоблюдство, обман, искажение статистик, угрозы, отвратительное зрелище. «Ты сумел победить в той игре и попасть в те самые пять человек, хозяин?» Нет, Тимофей, я был тем руководителем. Третья цель была совсем рядом. Титу продемонстрировал отряду зеленое боевое знамение, означающее «рядом». Сатан, по всей видимости, и вправду находился рядом, только был совсем не похож на описание, которое дала Рикка на инструктаже. Место, на которое указывал головастик, было похоже на сморщенный качан капусты, или шишку, висящую прямо в воздухе. Люмир поравнялся с Тито и вопросительно взглянул на него. Тот пожал плечами, указывая на компас. «Тимофей, копье!» Синеволосы сатан создал ледяное копье и с силой метнул в центр непонятного образования. Существо вздрогнуло в месте удара, но не сдвинулось с места. Люмир махнул рукой, и Габи отделилась от группы. Линии на ее теле загорелись красным, а вокруг ладони загорелись два вращающихся круга, которыми она рассекала машкару, пытающуюся облепить ее со всех сторон при приближении к цели. Внезапно один из листов откинулся в сторону, с впечатляющей скоростью выбросив в направлении Габи тонкий отросток, напоминающий хамелеоний язык. Язык обмотался вокруг ее талии и был сразу же отсечен красным магическим лезвием. В этот момент капуста резко и полностью распустилась, в сторону Габриэль метнулись с десяток языков, часть из которых, миновав лезвие, достигли цели. Краснокожего сатана поволокло в сторону образования, в центре которого, наконец, обнажился третий, самый опасный сатан. Он действительно имел забавный внешний вид, слегка напоминающий пингвина. Только глаза у него были круглые и яркие, пульсирующие фиолетовым цветом. Евклид почувствовал резкий приступ головной боли. «Тимофей, что происходит? Я сейчас отключусь». «Он псионик. Хорошо чувствует каждого из нас. Кажется, он управляет образованием вокруг него, прячась внутри. Это дало ему время настроиться на наши вибрации и эффективно воздействовать на нас. Даже мне сейчас неприятно». «Перед выходом я принял мозгач. Мой мозг должен работать совсем иначе и не поддаваться воздействию». «Мозгач?» «Евклид перед нападением на псиоников не следует усиливать свои умственные способности. Чем менее развиты умственные способности, тем проще!» Ударил колокол. Потом еще и еще. Евклид почувствовал себя лучше. Габи, обмотанная отростками, с ног до головы уже находилась рядом с пингвином. Люмир взмахнул рукой, и красный сатан вспыхнула, превратившись в быстро расширяющуюся световую волну, переходящую во взрыв. Листы и щупальца вокруг мгновенно обуглились, а сама Габи чудесным образом, совсем невредимая, снова очутилась рядом с Люмиром. Ящероподобный сатан, почувствовав неприятное воздействие, опять принялся вырываться из металлических оков. Виктор и Тилай крепко держали его, а Тито со стоном сжимал свою раскалывающуюся от боли голову. «Тимофей, прикрой! Я хочу кое-что попробовать!» «Евклид! Эта тварь опасна!» Но его хозяин уже был впереди отряда. Габи и Тимофей с двух сторон прикрывали Евклида от нападений созданий бездны и от новой порции выстреливающих языков. Сквозь головную боль Евклиду вспомнился вчерашний день. Стол, учителя вокруг него, чашка кофе, майя, четвертая аксиома о пространстве фигур, смешной Войд в очках, с упоением объясняет ему суть мерности пространства. Тыкает неухоженным пальцем на длинное заклинание, позволяющее создать невидимую область вокруг объекта, укрыв его от внешних воздействий. Эта аура изоляции пространства использовалась в походных условиях, чтобы отогнать мелких сущностей или внутри территорий, чтобы укрыться от ветра и дождя. Рядом другой помощник в толстых круглых очках, стараясь угодить, подсовывает Евклиду другой учебник. На его обложке значится «Пятая аксиома» о пустоте и наполнении. Они рассказывают наперебой, но он постепенно перестает слышать их. Два текста из разных разделов магии перемешиваются в его голове в единое целое. Целое нормализуется, выдавая на выходе связку, которая могла бы быть абсолютной бессмыслицей, если бы не пространство изнутри распираемое, дающее форму. Исчезни, сжавшись до сопротивления материи. Спекись четырежды. Пингвина как будто резко накрыли прозрачной коробкой. Он оказался в самом центре этой коробки с прозрачными стенками и черными вибрирующими гранями, отделяя третьего сатана от капусты с языками. Коробка появилась лишь на миг, а затем резко сжалась, обволакивая сатана. Как пакет, из которого вдруг резко выкачали воздух, обволакивает белье. Не успели грани повторить пологий контур жертвы, как возникла новая коробка. И тоже мгновенно обтянула цель. То же самое повторилось на третий и четвертый раз. Противник уже перестал оказывать сопротивление. Евклид знал, что сатанам не требуется воздух для жизни, поэтому о смерти цели можно было не беспокоиться. Безопасность цели в целом меркла по сравнению с его желанием опробовать новую магическую задумку. В конечном счете, сатан был упакован, словно игрушка. Просто лежал без движения и мерцал своими круглыми синими глазами. Евклид кивнул Виктору, и тот накинул сверху жертвы пару свободных колец. Тито беззвучно поаплодировал и продолжил массировать виски под своим металлическим шапелем. «Домой!» — вспыхнуло знамение. Отряд двинулся в обратный путь. «Где ты этому научился, хозяин?» В голосе сатана сквозили нотки уважения. «Мне кажется, мы еще многого не знаем о мире вокруг и магии, Тимофей. Как думаешь, что будет, если в совершенстве овладеть ею? Тот, кто сможет постичь магию полностью, возможно, изменит этот мир? Может быть, даже станет его новым богом? Богом, у которого есть собственный демон?» Тимофей посмотрел на Евклида и улыбнулся. Глаза его светились. Стать демоном Бога? Такая идея однозначно была ему по душе».